Искусство допроса Следователи обучают искусству допроса в школах милиции и КГБ. Искусство противостоять следователям мы постигали на собственном опыте. Конечно, у нас были наставники, даже учебники, великая русская тюремная литература, но по существу обучение начиналось прямо с производственной практики. В июле меня вызвали на допрос в УКГБ по Москве и Московской области. Следственный отдел находился на Малой Лубянке в доме 12А рядом с Костелом. Меня допрашивали в качестве свидетеля по делу Юрия Орлова. Идти на допрос не хотелось. Днем у Григоренко намечалась пресс-конференция, на которой должны были быть представлены в том числе и материалы рабочей комиссии. Но не ходить на допрос тоже было бессмысленно. В нарушение всех моих планов они могли на законных основаниях задержать меня в любую минуту и привести на Лубянку. Я пришел в следственный отдел к десяти утра. Допрос вел, похожий на Шуру Балаганова, следователь Копаев, кажется, в чине старшего лейтенанта. С самого начала Копаев начал не допрос, а беседу. Он очень старался, говорил о чем-то совсем незначительном, чуть ли не о погоде, рассказывал анекдоты. Вероятно, так их в школе КГБ учили создавать непринужденную доверительную обстановку. У меня еще не был опыта общения со следователями КГБ, но был чужой опыт, накопленный за десятилетия советской жизни и в последние годы диссидентской деятельности. В демократическом движении не было стандарта общения со следователями, но правилом хорошего тона считался отказ от дачи показаний. Этому нас научила сама жизнь. Чем меньше говоришь, тем меньше навредишь другим и себе. Между этой позицией и полноценным сотрудничеством со следствием существовало множество градаций, и каждый был волен выбирать то, что ему по вкусу. Одни пытались отвечать только на безобидные вопросы, другие, как, например, Володя Альбрехт, придумывали головоломную систему отношений со следователем, которая, как им казалось, должна была уберечь их от ошибок. Третьи откровенно врали, надеясь запутать следствие, сбить его с толку. Впрочем, таких было немного. И уж совсем мало было тех, кто по трусости и малодушию шел на сотрудничество со следствием и давал откровенные показания. Это были предатели, их тогда были единицы. Я выбрал правило хорошего тона «Отказ от дачи показаний». Но я не стал заявлять об этом в начале допроса. Хотелось выслушать все вопросы следователя, узнать, что его интересует. Вопросы были самые незатейливые. Где, когда и при каких обстоятельствах познакомился с Орловым, получал ли от него антисоветскую литературу, что знаю о группе Хельсинки, о фонде помощи политзаключенным и так далее. На каждый вопрос я аккуратно отказывался отвечать, а на вопрос... Почему сообщал, что по морально-этическим соображениям? Не знаю, кто придумал эти морально-этические соображения, но действовало это безотказно. Получалось, что они задают вопросы, неприемлемые с морально-этической точки зрения. То есть мы люди моральные, а они нет. Все это очень выводило следователей из себя. Это была блестящая формулировка, и большинство диссидентов ею широко пользовались. Допрос тянулся медленно. Копаев печатал протокол на пишущей машинке, но очень медленно, подолгу выискивая на клавиатуре нужные буквы и старательно стуча по ним указательными пальцами. Я скучал, прислушиваясь к звукам городской жизни за окном. На улице стояло жаркое лето, а в кабинете следователя было серо, прохладно, бездушно и уныло, как это почти всегда бывает в казенных кабинетах. Часа через четыре он с тоской посмотрел в окно и предложил устроить обеденный перерыв. Я с удовольствием согласился. Договорились продолжить через час. Выйдя из здания КГБ, я бегом пустился к метро. От Дзержинской до Парка культуры вела прямая ветка, и уже минут через двадцать я был у Григоренга, где как раз заканчивалась пресс-конференция для западных корреспондентов. Журналисты ценят свежую информацию, и мой рассказ о том, что полчаса назад интересовало следователя ведущего дела Орлова, был выслушан с большим интересом и ответил на много разных вопросов. Ровно к назначенному времени я снова был в кабинете Копаева. Допрос продолжился. Вопросы не отличались разнообразием, а уж мои ответы тем более. Копаев время от времени куда-то выходил, потом возвращался, и допрос шел дальше. Так продолжалось до восьми часов вечера. Наконец он решил поставить точку и дал мне протокол, чтобы я его подписал». Я ознакомился с нехитрыми вопросами следователя и своими незамысловатыми ответами, но подписывать отказался. «Такова моя позиция», — объяснил я Копаеву. «Но почему? Ведь мои вопросы и ваши ответы записаны правильно?» «Правильно», — соглашался я, — «но подписывать все равно не буду». — Но почему, — кипятился следователь, — потому что я ставлю свою подпись только на тех бумагах, которые мне нравятся, — отвечал я. — А эта бумага мне не нравится, — счел я нужным уточнить дополнительно. Копаев нахмурился и пододвинул мне отдельно напечатанный бланк. — Это вы обязаны подписать. На бланке было напечатано мое обязательство не разглашать материалы предварительного следствия и, в частности, содержание допроса. Я уведомлялся об уголовной ответственности за разглашение этой информации. Обязан подписать, что он понимает в моих обязанностях. Можно было подписать или отказаться по морально-этическим соображениям, но я был в том возрасте и настроении, когда хочется шутить. Я внимательно прочитал бланк и с невразимым сожалением и даже как бы некоторым испугом сказал, что подписать, увы, не могу. «Это уголовная статья», — предупредил меня Копаев. «Но почему вы не ознакомили меня с этой бумагой раньше, хотя бы в начале допроса?» — сокрушался я. «А какая разница?» — недоумевал следователь. «Как какая?» Горячился я и, вероятно, уже переигрывая, хватал себя за голову. Я уже все рассказал. Как рассказал? Кому рассказал? Когда? Ну как же, во время обеда. Я поехал обедать к Петру Григорьевичу, а у него как раз была пресс-конференция для западных журналистов. Я им все и рассказал. Копаев ошарашенно молчал, уставившись в пишущую машинку. Получилось, что он отпустил меня с допроса, на пресс-конференцию Григоренко. Что скажет начальство? Следователь поднял на меня тяжелый взгляд. До него, наконец, дошло, что я над ним издеваюсь. На лице у него заходили желваки, и он смотрел на меня так, будто раздумывал выпустить в меня сразу всю обойму из своего табельного пистолета или просто оторвать мне голову. Собственными руками Психовать, однако, было не в их правилах Выдержка была их фирменной маркой Копаев молча вышел И через несколько минут вернулся в кабинет С двумя сержантами из охраны Которые выполнили роль понятых Мой отказ подписывать протокол допроса И предупреждение о неразглашении Были оформлены отдельным актом Они вызывали меня на допрос в том июле еще два раза. Не знаю, какой был в этом смысл. Я все так же отказывался от дачи показаний. Копаев стал вести себя жестче. Иногда ему помогал меня допрашивать кто-нибудь из сотрудников отдела. Они начали угрожать мне 70 статьей, если я не стану давать показания. Жалели мою теперь уже навсегда загубленную молодость и советовали не упрямиться, пока не такие добрые. Я тоже стал вести себя жестче, перестал говорить с ними о чем-либо и перестал ссылаться на морально-этические соображения. Теперь я просто отказывался отвечать на все вопросы». В какой-то момент ситуация стала даже забавной. Копаев спросил меня что-то о взаимоотношениях Орлова и Гинзбурга. «Отказываюсь отвечать», — ответил я, как обычно. «Почему отказываетесь?» — также протокольно спросил он меня. «Отказываюсь отвечать на этот вопрос», — ответил я, следуя своей новой методе. Копаев вдруг посмотрел на меня задумчиво и спросил. Ну, а на этот-то вопрос вы почему отказываетесь отвечать? Мне стало весело, но я удержался, выдерживая строгий тон. На вопрос, почему я отказался отвечать, на ваш вопрос о том, почему я отказался отвечать, я тоже отказываюсь отвечать. Копаев хмыкнул и заносить мой последний ответ в протокол не стал. Пока следователь печатал свои вопросы и мои ответы, я сидел и размышлял, что им от меня надо. Они, конечно, поняли, что никаких показаний им от меня не получить. Тогда зачем все это? Либо они выполняют план по количеству допросов, решил я, либо изучают меня, чтобы составить психологический портрет преступника. Надо было составить... «Психологический портрет следователя КГБ», — подумалось мне. На следующий допрос я взял с собой диктофон, благо сумки и портфели при входе не проверяли. Они наверняка записывают меня, а я буду записывать их. Портфель с незаметной дырочкой для микрофона я поставил около стула, и когда в очередной раз полез в портфель за сигаретами, незаметно включил диктофон». Не скажу, чтобы этот допрос чем-то сильно отличался от остальных, но один час этого бесцельного препирательства я записал на пленку, которую мы потом с друзьями прослушивали, надеясь понять, как все-таки правильно вести себя на допросе. Потом допросов у меня было несметное количество, и по своим делам, и по чужим. Я уже никогда не менял избранной тактики. Я делал только то, что нужно было мне». а не следователю или закону. Все ухищрения следователей, их обещания, угрозы, выгодные предложения и изощренный шантаж в расчет не принимались. Они враги. И то, что им выгодно, не выгодно мне, это была точка отсчета. Очень простая и ясная позиция. Она позволила мне избежать многих ошибок, и я ни разу не пожалел об избранной тактике. Лишь два раза я отступил от принятой тактики. В тюрьме «Матросская тишина» годом позже меня допросили по делу Вадима Коновалихина, подопечного нашей рабочей комиссии, бывшего политзаключенного психбольницы, которого вновь арестовали по статье 190 и которому снова грозило принудительное лечение». Я отказался отвечать на вопросы следователя, но собственноручно записал в протокол, что Коновалихин прошел у нас психиатрическую экспертизу, был признан психически здоровым, а экспертное заключение по нему лежит в настоящее время в Английском Королевском колледже психиатров в Лондоне. Оно будет предано огласке, написал я, если против Коновалихина будут применены психиатрические репрессии. Все это была чистая правда, и в КГБ понимали, что я не вру. Не скажу, помогло это или что-то еще, но Коновалихина признали здоровым и дали пять лет ссылки в коме. Другой раз я дал показания на допросе в Краснопресненской пересыльной тюрьме в Москве очень непростому следователю и в очень сложной ситуации, пытаясь выгородить Клеточникова. нашего крота в КГБ. Но это отдельная история, о ней позже. В отношениях со следователем, когда между вами стол, а на нем протокол допроса, всего две трудности. Надо перестать видеть в человека и надо перестать надеяться на лучшее. Второе иногда дается даже легче, чем первое. Многие затрудняются говорить «нет», когда следователь так вежлив, предупредителен и чуть ли не заботлив. Они играют на этом, они мастера. Они скажут, что все понимают и даже где-то вам сочувствуют, скажут, что во многом с вами согласны и им самим многое в стране не нравится, но надо действовать иначе. Поделятся своими домашними печалями или семейными радостями, расскажут анекдот о Брежневе. Какие анекдоты про Брежнева мне рассказывали в КГБ. Я их потом пересказывал в камере, все валялись от хохота. Следователь будет своим в доску». предложит хорошие сигареты, угостит плиткой шоколада. Если вы оказались человеком покладистым и идете на контакт, нальет рюмочку коньяка, передаст привет от жены и расскажет что-нибудь хорошее о ваших детях. Он захочет стать вашим лучшим другом, чтобы помочь вам выпутаться из неприятной истории. И все это только за тем, чтобы делать из вас предателя или надежнее посадить. «Не дай бог вы попадетесь на эту удочку, своими же руками выроете себе могилу. Забудьте, что он человек. Он функция. Он боевой отряд партий. Он угроза вашей свободе и ничего больше. И забудьте, что вы можете получить срок меньше максимального. Рассчитывайте на всю катушку. Тогда вы станете свободны». Страх уйдет, голова прояснится, и вы получите такие силы, о которых и не мечтали. Все ухищрения следователей, все их многолетние навыки, отработанные схемы, познания в криминалистике и теории ведения допроса, весь их палаческий опыт рассыплются в прах при столкновении с вами, если вы свободны и знаете себе цену, если вас невозможно ни купить, ни запугать. Это трудно, особенно поначалу, но это того стоит.